Глава 10. Джек ни разу не бывал в торгово-развлекательном комплексе, так что Барнамбе пришлось подробно его инструктировать. «На второй этаж пускают только приличную публику, а я могу попасть только на первый». «Так нам на второй этаж надо?» уточнил Джек, разглядывая посетителей, слонявшихся между рядами игровых автоматов. В основном здесь были подростки и сонные мужчины неопределенного возраста. «Нет, бар на первом этаже». Вот там, видишь, под вывеской Касабланка девка стоит крашеная. Ну, вижу. Это проститутка, ее зовут Лили. И что? С чего? Просто она удобна как ориентир. Ты зайдешь в бар, там в углу есть кабинка. И что я должен сказать? Ну, Джек, придумай сам. В конце концов, тебе нужно только позвонить. Хорошо, жди здесь, я пошел. Джек собрал всю свою прежнюю уверенность и направился ко входу в бар с таким видом, словно у него в кармане лежало пара тысяч батов. Видимо, это сработало. Стоявшая на часах Лили сразу подобралась, готовясь прыгнуть на потенциальную жертву. Она загородила Джеку дорогу, с чарующей улыбкой взяла его в руку и прижала к своему бедру. «Пойдем со мной, милый. Я очень теплая и нежная». «Охотно верю, дорогая, но сначала хотелось бы промочить горло». «Поедем ко мне, там промочишь», не отставала Лили. «Я не люблю делать это днем, я стесняюсь». «У тебя маленький?» «О, если бы так!» – со вздохом произнес Джек и, отстранив навязчивую проститутку, вошел в зал. Народу пока было немного, и бармен усиленно натирал стаканы, готовясь к вечернему наплыву публики. Впрочем, он сразу среагировал на костюм Джека, на его ботинки за 800 батов и замер, прикидывая, какие с этого клиента можно сорвать чаевые. «Что будете пить, сэр?» – спросил бармен вкратчиво. «Ну…» – Джек окинул взглядом полки и чуть сморщил нос словно мучительно выбирая, что же ему хочется. «Вот что. Э -э, сначала я должен сделать звонок по городской линии». Про городскую линию он сказал специально, ведь никто бы не поверил, что у такого представительного человека не оказался выйдиспикер. «Конечно, сэр. Пожалуйте вон туда, в уголок. Там есть кабинка». «Но ведь там, наверное, нужна платежная карточка», слегка капризным тоном поинтересовался Джек. «Нет, для вас не нужно никаких карточек». Сказал бармен, полагая, что вернется своей предусмотрительностью все затраты на связь. Джек вошел в кабину, достал клачок газеты с объявлением и набрал номер. Ответили сразу. «Компания Юлиус Майнелл, слушаю вас», – прощепетал приятный женский голосок. «Я звоню по объявлению, мисс». «По какому объявлению?» «Третьего дня вы давали объявление в разделе вакансий. Одну минуту, я переключу вас на мистера Рейнольдса». Через мгновение в трубке раздался другой голос. Рейнольдс слушает. Мистер Рейнольдс, я звоню по объявлению. Напомните мне, пожалуйста, о чем там говорилось. Джек был уверен, что его собеседник все помнит и просто лишний раз проверяет саискателя. Там говорилось, что вы ищете людей, которые не боятся опасностей. Я как раз из таких. Вы один? Нет, нас двое. В объявлении была написана группа. Мистер Рейнольдс, я и мой напарник можем выполнить то, что не под силу иной группе. Ну хорошо, в вашем голосе я слышу решимость. Думаю, мы должны с вами поговорить. Записывайте адрес, мистер. Зовите меня Джек. Отлично, Джек. Вы приготовили карандаш? Я запомню, сэр. Надеетесь на свою память? Это очень хорошо. Сейчас, знаете ли, все помешаны на этих вживляемых чипах, расширителях емкости, ускорителях. Итак, Канберра стрит, 248. Спросите у охраны офис мистер Рейнольдса, и вас проводят прямо ко мне. «Когда вас ждать?» Джек начал лихорадочно соображать. Он знал, где находится Канберро-стрит. На машине даже с дневными пробками на дорогу потребовалось бы минут 20, однако пешком верные полтора часа. «Мистер Рейнольдс, думаю, не раньше, чем через полтора часа». «Почему так долго?» «К сожалению, нужно еще уладить кое-какие личные дела». «Ну что же, ничего страшного, жду вас через полтора часа».